Оливковое дерево. Об этом растении читайте в разделе «Маслина». Орхидеи. Семейство «Орхидные». Большинство растений этого семейства обитает в тропических влажных лесах. Эти небольшие растения поселяются на стволах, ветвях, и даже на листьях высоких гигантов. При этом орхидеи не питаются их соками. Такие растения, обычно использующие деревья только как квартиру для жизни, называют эпифитами. Чтобы жить так далеко от почвы, у орхидей есть особое приспособление. Дождевую влагу они улавливают с помощью губчатой поверхности на многочисленных воздушных корнях а запасы воды в толстых черешках листьев. Так и живут от дождя до дождя. В густонаселенных тропических влажных лесах такой образ жизни приходится вести многим небольшим растениям. Все они буквально ищут место под солнцем. Есть среди орхидей и лианы, например, ваниль, плоды которой используют как пряность. Очень интересны и разнообразны цветки орхидей. Они словно придуманы художниками на заказ. Ведь цветок каждого вида орхидей опыляется собственным видом насекомых. В наших северных краях тоже растут орхидеи. Это обычное наземное травянистое растение. Некоторые из них паразитируют на корнях других растений. И хотя их цветки значительно скромнее и мельче тропических собратьев, они не менее изобретательно устроены. Чего стоит только один венерин башмачок. Его цветок устроен как настоящая ловушка для насекомых. Пока гость не опылит цветок, на свободу ему не выбраться. ПАПАЙЯ Семейство – кариковые. Это растение известно также под названием дынное дерево. Плоды его по форме, размерам и вкусу похожи на дыню. Человек возделывает дынное дерево так давно, что неизвестен его дикий предок. Считается, что папайя родом из Центральной Америки и Южной Мексики. Это очень своеобразное дерево. Ствол ее не одревесневает, поэтому папайя очень быстро растет, достигая к 3-5 годам в высоту около 6 метров. Ствол прочен благодаря переплетениям крепких волокон, которые находятся под корой. Из них делают веревки и канаты. Папайя начинает плодоносить очень рано. Первое цветение может произойти через год после посева. Но в то же время растение очень недолговечно и даже при хорошем уходе может прожить не более 10 лет. Плоды дынного дерева полезны и питательны. В них содержится вещество папаин, по своему действию похожее на желудочный сок. Поэтому плоды папаи, используют для приготовления диетических блюд, а также для размягчения жесткого мяса. Для этой цели в тропических странах принято добавлять мелкие кусочки папаи в супы и жаркое. Папаин имеется не только в плодах, но и в листьях, и в стебле. Самое жесткое мясо, завернутое в листья папаи через несколько часов становится мягким. Но самое удивительное, что листья папаи во Флориде, США, используют для стирки белья. Там растения зовут негритянским мылом. Папоротники. Папоротники – это одни из самых древних растений суши. Они имели одеревенелые стволы и были похожи на пальмы. Листья могли достигать в длину нескольких метров. Подавляющее большинство древних папоротников вымерло, но некоторые сохранились до сих пор в тропических областях. Вымершие папоротники...